Новая Россия, протокторат РА, Демидовск, двадцать шестое число шестого месяца двадцать второго года, вторник, ноль семь сорок. А по утру они проснулись, под ними мятая трава. Трава не трава, а постель в смятку. Посоветовались мы, Екатерина решила горячку не пороть осмотреться, разузнать получше, принять во внимание следующие факторы. Кто бы спорил? Нам дом покупать или строить? Дело это ответственное. И пошли мы изучать столицу протектората РА на предмет дальнейшего постоянного в ней проживания. Грене с Морсом наше любопытство не разделили, остались досыпать. Что-то они скорешились резко. А может это любовь? Или это крепкая мужская дружба? Это ничего, что они спят в одной постели? Позавтракав чашкой кофе, отличный кофе, кстати, выгрузили скутер и, заперев самолет, отправились в туристический круиз. До городка на скутере доехали быстро, запарковались вместе обозначенным соответствующим дорожным знаком и побрели. Совались во все магазинчики по пути, скверики и иные общедоступные места. И чем дольше бродили, тем яснее становилось нам, что чего-чего, а социализма тут не наблюдается. Уж я-то на него насмотрелся, опознаю в любом виде и под любым лаком. Штанами тут государство не торгует, ни коп магов, ни орсов. Госторк отсутствует даже в оружейном секторе торговли. Зато частными магазинами, лавками, магазинчиками, шопчиками и прочими бутиками город был переполнен. Торговали всем и вся. Из-за ворот дорого. Из местного производства вполне доступные цены. Выбор скудным назвать трудно. Зато легко назвать богатым. А может это у них временный НЭП? Однако портретами вождей и фюреров улицы не изобилуют. Никто призывов зноеных не выкрикивает, транспарантами не машет. Листовки, призывающие не спровергнуть и развешать на фонарях, в руки насильно не суют. Все покойно и мирно на улицах славного города Демидовска. Жизнь течет неторопливо, даже, скорее, несколько лениво. Столичные толпы стадами не носятся по проспекту Может, это жгучее солнце делает людей столь политически пассивными, что они ни в какую не борются с фашистствующей военной диктатурой и в военщины. И насчет полицейского государства никто явно не погорячился, особенно в сравнении с Портофранко не говоря уже о Москве. И если с порта Франка понятно, транзитный пассажиропоток со всеми сопутствующими траблами и присутствие патрулей на улицах оправдано, то Москва вызывает крайнее недоумение. Но здесь вам не тут, а тут вам не Москва. За полдня почти, хотя какие полдня, это я по привычке. До настоящего полдня еще четыре часа. Не встретили мы ни одного мента. Нет, люди в форме встречались, в военной форме, с пилотками и беретками, сунутыми под левый погон, группами и в розницу. Но строем никто не маршировал под удалую строевую песню и оружием на улицах не бряцал. А улицы, надо сказать, московским по благоустройству не уступали. Все также плотно озеленено широколиственными древовидными, а также сопутствующими им кустарниковыми. Как то... «Сирень белая», «Сирень сиреневая», «Сирень махровая» и так далее по справочнику дендролога, до полного беспредела. Облагорожено стриженными газонами, что твои гольф-поля. Улицы закатаны ровным асфальтом, по крайней мере в центральной части города. Архитектура стандартные для новой земли. Разноцветные кирпичные малоэтажки коттеджного типа. Довольно разнообразные. Что еще отметил мой взыскательный взгляд? Это то, что на земельные участки под строительство отцы города явно не скупились. И по десять соток под усадьбу, и по двадцать, и по полгектара встречались. И не пустырями с заросшими коноплей, а ухоженными фруктовыми садиками все оформлено. Много виноградной лозы, масса цветочков всяких. Я больше половины и не встречал никогда в жизни. Но я ботан, флоролюб, некомпетентный. Мне лишь бы для глаз приятно и дерьмом не пахло, а супруга моя пребывала от ботаники этой в приятном волнении и аж дрожала, вожделея обзавестись особняком и развести все это сено на радость людям в промышленных количествах. Осталась она городом настолько довольна, что начала терять осторожность и потребовала немедленно начинать индивидуальное строительство. Срочно получать земельный участок размером не менее гектара с видом на речную гладь. Заливать фундамент, чтоб к пятнице, непременно к пятнице. Пришлось остужать горячее сердце и воспаленный разум жгучим огнем любви, а также и удушающими поцелуйчиками на тенистой укромной олейке. На радость стайке голопузых пацанчиков и девчонок, босиком игравших в песочнице неподалеку. И случайно обнаруживших нас за столь предусудительным с их точки зрения занятием, они закрутили вокруг нас хоровод с каруселью, тыкая невежливо в нас пальчиками и вопили на разные голоса про тели-телитеста жениха и невеста, что нам совершенно не мешало продолжить занятие возлюбленной читы. Катенька-Катюша, на секунду лишь оторвавшись от моих губ, весело обескуражила голопузых негодников, кратко проинформировав тех о том, что мы уже женаты, и они покинули нас, полные раскаяние. Увлеклись мы делом приятным и лишь случайно обнаружили, что время течет, и без малого подтекло уже к назначенному рандеву с Иванычем. С усилием преодолев взаимные влечения. Пригладили под растрепавшиеся слегка перышки, быстренько добежали до ближайшего связного, где и разжились местной сим-картой, созвонились с Андреевым и бегом-бегом до Ямашки нашей. Оседлали малышку и покатили обратно в порт. И как раз успели к месту встречи, за тот же столик. Андрея сперва и не узнали. Бравый капитан от авиации сменил имидж и облекся если смотреть на него снизу вверх, в рыжие сандалии на босу ногу, просторные полотняные шорты ниже колен с массой разнообразных карманов, нашлёпанных где ни попадя, какую-то обширную майку-распиздяйку, слегка оттопыренную кобурой с надписью, которая утверждала, что делать любовь значительно приятнее, чем войну, и соответствующей теме картинкой на грани пристойности. Венчала этот натюрморт конусная, соломенная, Явно по вьетнамским мотивам исполненная шляпа. Размера необычайного. Широкополая, шире плеч, потертая, поношенная. Заслуженная такая шляпа. И вот этот зонтик на длинной костлявой ручке сложился за нашим столиком, снял головной убор и только потом был опознан. «Здравы будьте, бояре!» «Привет, Иваныч!» «Ну ты хипарь, оказывается!» «Никогда бы не подумал!» «А говорил на службе!» Так сиеста. Одним словом разъяснил свой нестроевой прикид хипующий капитан. «Манюня, Жигулевского нам по кружечке. Водка отменяется. Мне еще сегодня службу тащить, а завтра с позаранку на вылет». «И далеко?» – спросил я без всякой задней мысли. «А с какой целью интересуетесь?» – моментально ощетинился старый служака, резко перейдя на «вы». «Да я к слову, летишь и лети. Мне вообще-то поровну». «Ты мне лучше вот чего скажи», — стремительно съехал я со стрёмной темы. «Ты по должности майор должен быть. Никак в толк не возьму. Как тут система аттестации работает?» «Как положено, так и работает», — сурово отрезал Иваныч. Потом глотнул из кружечки и помягчал голосом. «Да на что оно тебе? Ты же не в армию приехал». «Ну, любопытно мне. Вот жил-был целый подполковник, потом бац, капитан. Разве не обидно?» Андреев усмехнулся, кивнул головой каким-то своим мыслям, добавил глоток и принялся разъяснять политику партии. Я пять лет назад сюда приехал на должность КВС и получил старлея. Вот так-то. Протаскивал через ворота первого бегемота и собирал его на базе «Россия», поскольку одним куском прошёл только фюзеляж. И прошёл-то в притирочку. Полетал на нём, повоевал даже над Амазонкой. Потом сразу три машины принял из-за ленточки. И только через год, когда сформировал и в строй ввёл звено, получил капитана. Потом за счёт Аннушек добрали эскадрилью. После следующего дождичка, аккурат к четвергу, получу мэра. Как и положено, через пять лет выслуги. И это для Камеско потолок. А чтобы выслужить подпола, придётся мне наращивать из эскадры полк. Стало быть, как минимум две эскадрильи иметь надо. «Сам понимаешь, все завязано на деньги. И деньги эти бюджетные. Значит, должны мы решать соответствующий объем задач. Боевых задач, заметь. Никто мне заради личного карьерного роста денег не даст. Но вторая эскадрилья будет. Собирается командование закупить баржи в непонятном пока количестве». «Ан-26», — пояснил я недоумевающей Кате. «Труба пониже, дым пожиже». «Нормальный аппарат», – присек мою критику нач ЧВТА. «Лучше бы, конечно, 32 вторые брать, они по климату самое то, но дороговаты». «Вот я в толк не возьму, как это всё финансируется. Кто богатенький на Старземе покупает недешёвую технику, тратит ощутимый финресурс, при этом проталкивает сквозь игольное ушко сюда и не имеет при этом одномоментного барыша?» Нет, понятно, что РА платит реальные деньги Ордену, и Орден доставляет заказанные. С этой стороны все понятно, вопросов нет. А вот на той... Не верится мне, чтобы западный коммерс тратил бабло в надежде на отдаленный успех тутошних физиков. Что когда-нибудь откроются врата взад и потекут молочные реки, обеспеченные драгметаллами и прочими ништяками. Точно! И по эту сторону складируют принимаемые от переселенцев фантики. Имя им евро-доллары. В ожидании тех благословенных времен, когда... Тут и есть самая страшная финансовая тайна ордена. Да все стопудово уверены, что есть хитрая дверка для обратного билета. Да не про нашу честь. Как есть врут засранцы. Только за руку пока не поймали. «Шило в мешке не утаишь, кто-нибудь да поймает, да по морде, по наглой рыжей морде». «Слышь, командир, а какой, собственно, изм строит русско-армейский протекторат?» «Ну и название, кстати, язык вывихнуть». «Да пошли все эти измы, никаких не строит. Если какой и можно сбоку приплести, так разве что прагматизм». «Задрали всех сверхов и донизов наши социальные эксперименты». Просто Демидову надоели идиоты и хапуги на руководстве. Вот он сколотил команду и построил страну, где все в шоколаде, по своим понятиям справедливости. Ого, и в этой стране весь тяжмаш принадлежит чиновникам из правительства. Из бюджетных средств этот тяжмаш строили, казней принадлежит. Строй свой завод и будет он твой, только на свои строй. Никто слову не скажет, построил, владей, обогащайся. А на казённые пасть не разевай. В аучеризации страны по-чубайсовски не дождёшься.